Глава десятая. «Кто мы?» «Кто мы?» — начала Саша. Она обвела взглядом общество, собравшееся на поминках, сначала тех, что сидели за накрытыми круглыми столами в каминной, затем всех, кто разместился на диванах в Эркере с видом на фьорд. «Кто мы?» — повторила она. «Кто мы, как отдельные люди и как народ? Я много размышляла об этом после смерти бабушки». Ведь вопрос экзистенциальный и лежит в основе всех остальных. Кто была Вера? Нетерпеливые ускользающие взгляды слушателей тотчас замерли, как она и рассчитывала. Саша посмотрела на отца. Он мог начать именно так. Она вполне сознательно выбрала такое начало, ведь произносить речи ее научил отец. Он и Вера. Слово «Норвегия» происходит от «Норвегр», что означает «путь на север». Такой вот путь на север проходит морем вдоль нашего протяженного побережья. Кто мы? Закаленный народ из краев, где природа скудна, где наши предки жили тем, что могло им дать побережье? Сотнями лет странствующие торговцы и капитаны Ектов вели товарообмен на этом северном пути. Бабушкин путь из бедности, в какой она выросла, к привилегиям семьи, частью которой она стала? Это рассказ о Норвегии минувших веков. И северный Фарватор играет в рассказе о Вере решающую роль. По нему она в юности отправилась на юг. Саша сделала новую паузу. Кто была Вера? Бабушка не часто говорила о себе. Люди ее поколения вообще предпочитали об этом молчать. Не раз, когда я сидела и размышляла над этой поминальной речью, я думала... Что же я не расспросила бабушку о ее родных местах? Не расспросила, как следует, об отце, русском поморе, которого она никогда не видела, о матери, которая в одиночку растила ее на Лафатенах в двадцатые и тридцатые годы. Но, наверное, так происходит со всеми нами. Идем по жизни, как в самнамбулы, и слишком поздно понимаем, что потеряли». Она отпила глоток вина. «Поэтому можно счесть несколько парадоксальным, что такой далекий от публичности человек, как Вера, Писал прекрасные рассказы, получившие хвалебные отзывы критики. По словам рецензента Эйстена Роттема, они стоят на перекрестке местного норвежского натурализма, не норвежского декаданса и вечной непроходящей мифологии. Но, по-моему, дело обстоит совсем наоборот. В детстве литература стала для нее бегством от реальности и оставалась таковой до самой ее смерти. На ковре самолете литературы она была свободна. Могла улететь куда угодно. Все молча кивали, и Саша поняла, что пришло время направить речь в другое русло. Во всяком случае, мне так кажется. Вера Лин начала свою жизнь в скудости рыбачьего поселка, а закончила здесь, в Рейдерхёгене. Она уцелела в трагическом кораблекрушении, в котором погиб ее муж, прыгнула в море с младенцем на руках. Вероятно, эта трагедия сформировала всю остальную ее жизнь, да и нашу последующую. Если бы она не прыгнула в воду с младенцем уловом, моим отцом, и если бы ее не спасли, ничего бы дальше не было. Я очень благодарна тебе, дорогая бабушка. С этого я начала и этим заканчиваю. Покойся с миром. Публика невольно зааплодировала. Саша почувствовала, что щеки ее чуть вспыхнули и крепко сжала бокал словно без него не удержала бы равновесие. Подошел Улов, обнял ее. «Ты даже не догадываешься, как высоко я ставлю твои слова, дорогая Александра», — шепнул он. Она поблагодарила и высвободилась. Чувствовала себя в конец опустошенной, будто была актрисой в отцовском спектакле. Ужасно хотелось курить. Накинув пальто, она пошла прочь сквозь толпу людей, которые хлопали ее по плечу и делали комплименты. «Саша!» Окликнул ее чей-то голос, как раз когда она подошла к двустворчатой двери на террасу. Она обернулась и тотчас схватила давнюю бабушкину редакторшу за тонкие запястья, украшенные браслетами цвета слоновой кости. «Рут, как я рада!» Рут Мендельсон, элегантная пенсионерка с пышными серебряными волосами и внимательными, умными глазами под разлетом бровей. «Красивая речь, но ты сама-то веришь в эти слова?» «Ты о чем? спросила Саша. Открыла дверь в зимний сад и прямо на пороге закурила сигарету. «Вера всегда так много о тебе говорила», — сказала Рут. «Говорила, что ты единственная в семье понимаешь, чем она занята и что ею движет. Тоже тайком куришь. Может, и меня угостишь?» Саша протянула ей пачку, поднесла огонь. «Зачем бы мне лгать?» Слегка сутулясь, Рут прошла к бюсту большого тура и остановилась возле цепи, окружающей замерзшую клумбу с розами. «Затем, что правда слишком тягостно. Сказала она, разве не потому люди ее не рассказывают? Что ты имеешь в виду? настороженно спросила Саша. Много времени минуло с тех пор, как я была на обрыве, сказала Рут. Может, сходим туда? Саша показалось, что Мендельсон хочет о чем-то ей рассказать. Они зашагали по дорожке, ведущей вокруг главного дома, потом к развороту, оттуда в лесок и к обрыву. Через несколько минут обе стояли на краю. Рут тревожно смотрела на камни и мелководье внизу. Ветер, холодный бриз задувал здесь намного ощутимее. «Ты знаешь, что среди уцелевших в Холокосте число самоубийств было ниже, чем среди населения в целом», — сказала Рут. «А вот среди литераторов тех, что писали о Холокосте, наоборот. Жан Амери, Тадеуш Боровский, Пауль Целан, Ежи Косинский, Йозеф Вульф и Прима Леви — все они пережили Холокост» и все покончили с собой, зачастую десятки лет спустя. «Почему?» Сквозь тонкую одежду Саша почувствовала резкий порыв холодного ветра. «Либо потому что писатели по натуре более уязвимы, либо потому что писать, значит, вновь переживать боль», — сказала она. Руд кивнула. «Верно. Миф о вере таков, как ты и пересказала. Фантазерка и мечтательница, безумная артистическая душа, которую... «Сгубили проблемы с психикой и творческий тупик». «Я вообще-то ничего такого в виду не имела», — сказала Саша. Такая я работала с Верой, она все время говорила, что хочет написать что-то другое, не детективы и не мрачные новеллы, исторические документы о кораблекрушении и о том, что происходило в войну. Тебе знакомо название «Морское кладбище»?» Внезапно у Саши возникло ощущение, что вот это ей бы следовало знать, К счастью, в сумерках не видно было, что она покраснела. В этих двух словах сквозило что-то заманчивое и одновременно мрачное: море и суша, море и смерть. Хочешь зайти в обрыв? Рут кивнула, и Саша провела ее в холодный темный дом. Мебель проступала силуэтами. Раньше она бы испугалась, и сейчас просто повернула старомодный выключатель. В конце 69-го время наконец пришло, продолжала Рут. Всю зиму 70-го Вера сидела в старом фалковском доме в Бергене и писала. Ты хочешь сказать, что бабушка работала над книгой, над своей последней книгой, так и не изданной в доме у бергенцев, запротестовала Саша. Не может быть, бергенцы ненавидели бабушку. И вполне естественно, ведь она разрушила брак, в котором они родились. Что ж, я бывала в Хорднессе, вроде бы так называется то место. Она хотела написать оду культуре побережья, откуда была родом где время отмеряют по расписанию Хуртигруттон, но это лишь кулисы. Вера хотела вдобавок по-другому рассказать о войне, сломать привычные представления о друзьях и врагах, о вине и позоре. В ту пору герои войны еще были живы, Саша. Ощущение, что ей втирали очки, обернулось ступором, охватившим все ее существо. Неведение еще хуже, чем то, что могла скрывать ложь. Никто в семье эту рукопись не читал. Тихо сказала Саша. «Я тоже не читала», — сказала Рут. Саша неодобрительно посмотрела на нее. «То есть?» «Полицейская служба безопасности конфисковала рукопись, прежде чем я ее прочитала». «Что?» — невольно вырвалась у Саши, она была в шоке. Даже возразить не могла. «Это же полная нелепость. Норвегия не Сталинский Советский Союз. Мы не такие?» Ты очень точно риторически сформулировала в своей речи. «Кто мы?» Рут произнесла эти слова тихим голосом, зорко и вдумчиво глядя на Сашу. Но что в рукописи заставило спецслужбы ее конфисковать? Не знаю, Саша, правда не знаю. Но полиции было невдомёк, что существовал второй экземпляр рукописи, который нам удалось тайком вынести из издательства в старом издании «Графа Монте-Кристо» и передать Вере вот здесь, на обрыве. Она хранила его у судьи, как гарантию, пока не ушла во тьму. «Хранила у судьи». В ту же секунду Саша поняла, о чем говорила старая редакторша. Бабушка побывала у судьи в тот день, когда покончила с собой, в замешательстве сказала она. Мы думали, она забрала завещание, а на самом деле она забрала свою рукопись, морское кладбище. Редакторша кивнула. Завещание это свидетельство, так часто говорила бабушка. Каждое завещание, роман, каждый роман завещание. Может быть, морское кладбище и есть настоящее верено завещание? Книга стоит вот здесь. Саша быстро подошла к одному из стеллажей. Я имею в виду графа Монте-Кристо. Книга стояла на нижней полке возле вольтеровского кресла, в котором всегда сидела бабушка. Саша взвесила на ладони объемистый том, ощупала шершавый переплет, открыла. «Он самый», — сказала Рут, глянув ей через плечо. Саша осмотрела книгу, поворачивая так и это, «Но безуспешно. Надо смотреть в переплете. Рут осторожно сделала надрез по краю форзаца, открыв узкий карман. Саша извлекла несколько пронумерованных страниц, прочитала верхнюю строчку. «Дорогая Сашенька», — посмотрела на Рут. «Я хочу прочитать это в одиночестве. Ты ведь понимаешь?» «Слишком мало. Это не сама рукопись», — сказала Рут. «Больше похоже на письмо». «Но почему Вера спрятала письмо ко мне в книге?» а не положила его на письменный стол. Впервые за весь вечер Рут Мендельсон осторожно улыбнулась. «Твоя бабушка писала детективы. Хотя, если подумать, ответ, пожалуй, вполне очевиден. В ту пору, а возможно и до нынешних дней, Веру больше всего мучило ощущение, что семья ей не доверяет. Ты бы не нашла это письмо, если бы я не рассказала тебе историю о конфискации». «Пожалуй. Саше хотелось только одного» пойти домой и спокойно прочитать письмо. «История есть власть, и вы тут, в редр прекрасно это знаете. Контролируешь историю — контролируешь власть. Кое-кто достаточно долго диктовал официальную историю. Может быть, пора дать слово самой Вере?» Саша смотрела в окно на горизонт. Далеко в море виднелся фонарь моторной лодки. «Прочти Вере на письмо», — тихо сказала Рут, «и расскажи ее историю». Она будет тобой гордиться». «Не знаю», — сказала Саша, думая о словах отца, «что иные камни трогать нельзя, что все построенное может рухнуть». Внезапно голос Рудза звучал властно. Она словно продолжила Сашин внутренний монолог. «Я прожила долгую жизнь, Саша Фалк. Мир не рухнет от того, что ты восстановишь справедливость и расскажешь о бабушке правду, которую столько лет скрывали». Джонни Берг отметил выход на свободу прогулкой через центр до длинного пирса возле набережной Акербрюге. Ханс Фалк, как и сказал, ждал его на белом катере у дальнего конца пирса. Он был в белой рубашке с галстуком под коротким до колен темным шерстяным пальто, слишком уж нарядным, не вполне к месту, все равно, что парень в скользких выходных ботинках на улице в новогодний вечер. Джонни шагнул на борт покачивающейся лодки, пожал Хансу руку. «Заседание суда прошло как по нотам, насколько я понимаю». Джонни кивнул. К счастью, прессы не было. Он не видел Ханса с того дня в тюрьме, хотя полевая медицинская форма шла врачу больше, чем темный костюм. Энергия была та же. «Хорошо дома, а?» «Всегда хуже, чем мечталось». «Верно, это не редкость», — согласился Ханс. То, чего больше всего боишься, никогда не бывает настолько скверно, как думалось, а чего больше всего хотелось, настолько хорошо, как ты надеялся. Такова жизнь. Замечательно, что мы встретились. Я прямо с похорон в Редерхьогене попросил тамошнего смотрителя спустить мне катер на воду. Прокатимся? Джонни стал рядом с Хансом Фалком. Врач провел катер между шхер, вывел во фьорд и свернул влево, оставив по правую руку замок Аскарсхолл и музей Фрама силуэтами, проступавшие в сумерках. Немного погодя, он сбросил скорость. «Видишь вон там?» — показал Ханс. Серые скалы, словно естественные крепостные укрепления, стеной тянулись на несколько сотен метров вдоль кромки воды, сверху они поросли хвойным лесом. «Это Редер -Хёген». «Я знаю», — ответил Джонни. кое в окнах он заметил свет. Над вершинами деревьев поднималась высокая крепостная башня с вымпелом наверху. На воде было промозгло и мрачно. «Построил его мой прадед», — продолжал Ханс. «Сперва он хотел построить усадьбу в Бергене, до да такую, что даст фору Кристиану Миккельсону с его Гамлихёйгеном. Ведь он любил соперничать и был патриотом Бергена, но, не найдя подходящего участка, купил вот этот, вдобавок к недвижимости, в фане. Редер один из немногих образчиков готической архитектуры в Норвегии». «Чем дальше замок, тем лучше для простого народа. Таков закон природы», — сказал Джонни. «А ты радикал», — сердечно рассмеялся Ханс. «Одобряю». «Ты тоже был радикалом, когда мы беседовали в Бейруте. А теперь толкуешь о старом аристократе, который хотел построить в Норвегии замок. Твой социализм всего лишь уловка, чтобы завлекать дам?» Ханс снисходительно улыбнулся. «Я социалист и останусь им до самой смерти». «Но вдобавок я еще и член семьи, один из фалков. И чем старше становлюсь, тем важнее для меня семья. Так будет и с тобой». «Вряд ли», — сказал Джонни, отвернувшись от ветра, закурил сигарету. «Ты знаешь улова фалка?» «По рассказам», — ответил Джонни. Ханс бросил взгляд на воду, которую окутал холодный туман. «Так вот, я связался с тобой как раз потому, что меня волнуют имя и репутация семьи. Сага». «Крысиное гнездо» и в ответе за это Улов. Фонд, где привилегированные богатеи занимаются благотворительностью, вызывает раздражение, но много ли вреда может принести организация, чьи интересы сосредоточены на норвежской военной истории, на посредничестве в мирных переговорах на Ближнем Востоке и на авторитарных гибридных режимах в Восточной Европе. Усага и Улова две стороны. Та, что ты упомянул, Джонни, полированная и отлакированная. По сути, просто-напросто прикрытие, скорлупа для шпионажа и использование силовых структур вне парламентского контроля. Против воли Джонни был заинтригован. «Связь с разведкой — дело обычное», — согласился он. «Можно назвать массу всяких фондов и компаний, которые служат ширмой для шпионажа. Но то, что ты говоришь — голословное утверждение. Или у тебя есть факты?» «Пожалуй», — сказал Ханс и выключил мотор. Так уж вышло, что мне довелось много раз говорить с человеком, который в свое время превратил Ридерхеоген в разведцентр. Позднее она об этом пожалела и хотела рассказать о содеянном: Я еду с ее похорон. Ты слыхал о вере Лин? Вообще-то нет, Джонни щелчком отправил сигарету за борт. В 50-е и 60-е годы Вера была известной писательницей. В 70-м, когда я еще жил с родителями в Бергене, Вера провела у нас всю зиму. Копалась в архивах, искала правду о том, что произошло с семьей в войну. Точнее, когда в сороковом году судно принцесса Рагнхильд потерпело крушение. Рукопись оказалась настолько опасна, что спецслужбы конфисковали ее и сожгли. «Потрясающе», — сказал Джонни. Но «Ну, при чем тут я?» Ханс тихонько рассмеялся. «Как раз сейчас я занят тем, что нанимаю тебя написать мою биографию». Джонни обернулся к нему. «Ты шутишь, Ханс? Твою биографию?» Ханс фыркнул, помотал головой. «Со всей скромностью сумею утверждать, что прожил интересную жизнь, а ты в свое время написал действительно хороший мой портрет». Ситуация становилась все более странной. Джонни представлял себе что угодно, но только не это. «Почему бы тебе не написать самому?» Ханс смыкнул. «Редерхюген закрывается, как ракушка. Тамошний народ никогда не разговаривает с посторонними». А со мной подавно». «Ну, разве только биограф не начнет расспрашивать «off the record» про сплетни о любовных романах Ханса Фалка? Вот тогда они разговариваются, да еще как». «Наверняка», — согласился Джонни. «Но чего ты, собственно, хочешь?» «Смерть всегда выводит семью из равновесия. Улов помешан на контроле и держит всех железной хваткой. Его мать Вера Лин оставила завещание» и разузнать о его содержании, скажем так, в моих интересах. Единственная проблема — сведения о его местонахождении она унесла с собой в могилу. Ты хочешь, чтобы я помог тебе разобраться с наследством? Речь идет о значительных ценностях. У меня есть основания предполагать, что моя семья не обойдена в завещании. Мы говорим о собственности, стоящей сотни миллионов, а может и больше. Мне бы хотелось, чтобы ты выяснил, где находится вере на завещание и каково его содержание. И как мне это сделать? У Улова есть дочь Александра, но почти все, кроме Улова, зовут ее Сашей. Очень способная, директор музея. Полная копия бабушки, но вместе с тем папина дочка. Всегда разрывалась между литературой бабушки и властными играми отца. Твоя задача внушить ей, что ты можешь помочь с поисками завещания. Саша найдет его для нас. Я по-прежнему не понимаю, неужели ты поехал в Курдистан? чтобы нанять меня разбираться с наследством? Нет, но мы оба много работали на Ближнем Востоке, Джонни. Лодка покачивалась на волнах. «Сам знаешь», — продолжал Ханс. «В горячих точках узнаешь много такого, о чем дома никогда бы не узнал. После стольких лет работы в Курдистане у меня там широкая сеть информаторов. О деталях позднее, но через свои контакты я выяснил, что операция...» Который которой ты участвовал через банковские переводы и подставные компании, прослеживается до фонда «Сага» в Норвегии. Не так давно мне стало известно, что Улов, используя свои широкие связи и влияние в политике и службах безопасности, активно противодействовал твоему возвращению в Норвегию». Джонни сделал глубокий вдох и выдохнул через нос. «Почему? Я не знаком с Уловом Фалком. Однако ты знаешь вещи, опасные для «Сага» и Улова». «Какие вещи?» Ханс поотечески снисходительно посмотрел на него. «Все еще не понял. Раньше ты, насколько я понимаю, всегда работал на норвежские спецслужбы, однако, выполняя последнее задание на Ближнем Востоке, ты работал вовсе не на них. Во-первых, они бы никогда не послали тебя на такое опасное и политически щекотливое задание. А если бы послали, то в случае ареста постарались бы вытащить. Нет, Джон Амарберг, сам того не зная, ты работал на САГА» и работодатель бросил тебя в беде. Задувал холодный ветер. Что он такое сказал? Ханс бросил взгляд на Редер -Хёген. «Между случившимся с Верой в 70-м и тем, что случилось с тобой, существует связь. Вы оба располагали сведениями, которые могли раскрыть темные стороны сага. Эта связь историческая, проходящая сквозь все послевоенные годы. Отчасти она восходит к кораблекрушению военных лет». Ханс врубил двигатель. «Как видишь, у нас тут общие интересы. Моя ветвь семьи получит положенную по праву долю наследства, а ты — человека, который хотел сгноить тебя в тюрьме». Джонни ощутил приятный запах грядущего дела, но промолчал. «Как ты помнишь, мы с тобой кое о чем договорились?» Ханс Фалк в упор посмотрел на него. «И договор по-прежнему в силе. Да вот еще что. Главный армейский врач, мой близкий друг. Я знаю о твоих проблемах с дочкой». Мы живем не в коррумпированной стране, Джонни, но вполне возможно, кто-нибудь заглянет в твою историю болезни. Как бы это выразиться? С особым пристрастием, и результат может сказаться на твоем праве общаться с дочерью. Как-то так. Разумеется, в случае успеха ты получишь и заслуженную плату. Он дал газ и сделал широкий разворот, так что Джонни краем глаза успел увидеть башню Редро Хьюгена. Одно из окон было освещено. Когда Саша вернулась в главный дом, поминки фактически закончились. Вот и хорошо. Стало быть, можно будет спокойно прочитать письмо Веры. Кресло опустили, и вместе с несколькими девушками в белых блузках она принялась собирать посуду. Аулов тем временем командовал двумя стипендиатами, которые несли на второй этаж один из обеденных столов. Из коридора ведущего на кухню доносился звон тарелок и бокалов. Андрея, младшая сестра, прилетела утром прямо к похоронам. Они даже поговорить толком не успели. «Ах, хорошо, что я приехала», — сказала Андрея, обнимая Сашу. «Когда бабушка умерла, я была на Шпицбергене. Пришлось покупать дорогущий билет домой. А в северной Норвегии бушевал сущий ураган. Хорошо еще я закинулась валиумом и ощущала турбулентность, как довольно приятный спамассаж. Сейчас мне бедный совсем хреново, но это был единственный правильный выход». «Папа говорил, ты в Швеции?» — сказала Саша. «Когда он спрашивает, я всегда в Швеции». Саша рассмеялась. Андрея было двадцать с небольшим, ростом выше сестры, по-мальчишески атлетичная, с широкими прямыми плечами, узкими бедрами и длинными мускулистыми руками. Андрогинность внешности подчеркивали короткие темные волосы и мешковатая одежда, какую она обычно носила. К ним подошел отец. «Короткий семейный сбор». На сегодня Саше уже вполне хватило семейного общества, и вообще ей надо домой. Улов расстегнул на рубашке верхнюю пуговку, закатал рукава до да локтя. Трое детей полукругом стояли перед ним. «Насыщенный день, как вам кажется?» Улов пригладил ладонями и без того гладкие седые волосы. Они кивнули, молча стоя по бокам стеклянной витрины. Что верно, то верно. Они на удивление устали от похорон. Саша провела пальцем по стеклу, покрытому тонким слоем пыли. Проход "Принцесса Рагнхильд". На службе Северного пароходства 1931-1940. Гласила гравированная надпись. Она посмотрела на искусную миниатюрную модель: палубы, трубы, рубка, спасательные шлюпки, нос, ют. На миг она воочию увидела пассажиров, торговцев и проповедников, рыбаков и рабочих. Матросов и штурманов, стоящих у окошка билетной кассы или любующихся видом упоручней. И Веру, двадцатилетнюю молодую мать. Но думала Саша только о морском кладбище. «Я просто хочу сказать, как высоко ценю все то, что вы сделали сегодня и в целом после смерти мамы. Андреа, спасибо за каспийскую икру и гусиную печенку и шампанское. С Верой, спасибо за логистику». «Ура! Медаль ему за логистику!» — простонал Андреа. «Дилетанты думают, на войне все дело в стратегии. Эксперты знают, что в логистике», — сказал Улов. «Улыбнись, Свера. Он перевел взгляд на Сашу. «Александра! Милая моя Александра, спасибо за речь. Она куда важнее, чем вы думаете». Поминальное пиво явно разбудило в нем сентиментальность. Самой Саше хотелось только, чтобы все поскорее закончилось. Улов обнял за плечи Сверы и Андрея и наклонился вперед, почти касаясь Сашиного лба. «Помните, как мы говорили про великолепную четверку? Мы против всего мира. Александра и Андрея по флангам, мы со сверы в защите по центру. Из всех, что были здесь сегодня, я не доверяю никому, кроме вас. Никому. Они могут сколько угодно улыбаться и соболезновать, но при первой же возможности разорвут наши ценности и пырнут ножом в спину. Они промолчали. «Семья», — сказал Улов, — «бесконечность поколений, прямая нисходящая линия, вот что имеет значение. Остальное пустяки, если по большому счету». После смерти бабушки Саша толком не думала о девочках и о муже, во всяком случае после письма и разговора с Рут. И сейчас вдруг почувствовала, что ей недостает семьи, их голосов, их запаха. Улов ослабил хватку. «Ну, в общем, все. Спасибо вам». «По бокальчику в синей комнате?» — спросила Андреа. Свера поддержал, он всегда был готов выпить. «Извините», — сказала Саша. «Мац сегодня приехал, а на поминках у меня фактически не было ни минутки поговорить с ним. И девочек я совсем забросила после смерти Веры. В другой раз». Брат с сестрой пошли наверх. Саша погасила свет и вышла на улицу. Наконец-то одна. Вечер был ясный и холодный, из темноты выбежал джаз. Она зашагала домой. Матс сидел за дубовым крестьянским столом и, расстегнув ворот рубашки, потягивал из бокала красное вино. Ему было под сорок, и годы оставили на его лице свой отпечаток, отчего он выглядел привлекательнее, чем прежде. Две морщинки пролегли на лбу, в трехдневной щетине угадывалась легкая просить, плечи под рубашкой тренированные, жилистые и сильные. Саша быстро поцеловала его, отошла к буфету, налила себе бокал вина. «Девочки спят?» — тихо спросила она. В конец сморились. Весь вечер носились по коридорам главного дома. Камила объявила, что на похоронах почти так же весело, как на Рождество и в день рождения. Марго спросила про смерть. Она засмеялась, а Мац, не говоря ни слова, встал и обнял ее сильными руками. Они долго так стояли. «Как хорошо, что ты вернулся» шепнула она. «Может, махнем куда-нибудь вчетвером?» — нежно сказал он. «Мне надо сделать перерыв. Во Францию, а?» Саша не ответила, но осторожно высвободилась из его объятий. «Можно спросить у тебя совета, Мац? «Конечно. Ты никогда не жалел, что выбрал Сага, а не политику?» Когда они познакомились, Мац считался большим политическим талантом, но во время одного из воскресных ланчей, после того, как они поженились, Улов переманил его. Будущее за системой сага в Рёдерхёгене, а не за социал-демократической партией, в которой искусственно поддерживают жизнь. Улов, как никто другой, умел заманивать бывших политиков в свою компанию, и Мац, выросший в безденежной семье, соблазнился весьма щедрым увеличением оклада и перешел в частный сектор. «Останься я в политике, мы бы вряд ли были вместе», — ответил Мац. «Что ты имеешь в виду?» Политика требует полной отдачи. Я, конечно, и сейчас много разъезжаю, но рабочий день нормирован. В политике так не бывает. Это азарт, игра, когда забываешь об окружающих. Ну, вроде как у писателей, у веры, например. Вера многому умалчивала. О чем-то. Саша открыла окно закурила. Обычно он не терпел, когда она курила. На сей раз ни слова не сказал, стал рядом, оперся на подоконник. Она вздохнула. Папа хочет, чтобы я оставила бабушке на секрет в покое. А давняя на редакторша хочет, чтобы я разобралась в тайне вокруг ее последней рукописи. Что мне делать? Инстинкты крайне редко обманывают улова. Это твой ответ? А собственно, был ли вопрос? Мац склонил голову на бок, посмотрел на жену. По-моему, ты сама знаешь ответ. В любом случае, я тебя поддержу, Саша, лишь бы ты поступила по правде. Она нежно поцеловала его в лоб. «Я достаточно часто говорю, что люблю тебя. Можно и почаще». Она щелчком отправила сигарету в потемке на улице и пошла в каминную, достала книгу и бабушкино письмо. «Дорогая Сашенька, раз ты нашла это письмо, я знаю, ты поговорила с человеком, которому я доверяю. Потому-то я и спрятала письмо здесь, а не выложила на всеобщее обозрение, как последнее «прости». Найти его могут только те, кто знает, что случилось со мной в 1970-м. Маленькая гарантия безопасности, если угодно. Эти самые люди были мне поддержкой в противостоянии с теми, кто заставлял меня молчать. Моя версия происшедшего в войну не совпадает с официальной историей, общепринятой в стране и среди героев военных лет. Я не знала, что после случившегося уже ничего не напишу, что меня ждут 2340 недель, или примерно 16 380 дней запрета на писательство. Это пришло мне в голову вчера во время нашего с тобой разговора. Тебе хотелось услышать мою версию случившегося, поскольку семья собирается отметить 75-летие кораблекрушения. Но воспоминания, словно кошка, которая выскальзывает из рук, когда пытаешься ее погладить, однако ж по ночам пробирается в спальню, ложится рядом и мурлычет. На моем письменном столе по-прежнему стоит фотография. Я и Улов у поручней на пароходе, Груттен После выхода из Бергена, всего за несколько дней до крушения. Я подношу снимок к свету. Много ли от сути человека сохраняется на всю жизнь? Сколько осталось от Улова и от меня самой? Тебе надоело это слышать, Саша, но ты так похожа на ту меня с фотографией. Единственное, в семье ты унаследовала интерес к литературе. Когда была маленькая, ты могла часами сидеть и слушать северные истории о привидениях, которые я тебе рассказывала. Но пишу я тебе не ради воспоминаний. По моему разумению, семья под руководством Улова деградировала. Достаток, пожалуй, стал больше, чем когда бы то ни было, но морально мы банкроты. Я могла бы привести множество примеров и в политическом плане, и в личном, но с твоего позволения скажу только, что изложила все куда подробнее и лучше в другом месте. Не секрет, что восходит это к событиям времен войны, в частности, связанным с крушением принцессы Рагенхельд. Это беда, раковая опухоль, и она никуда не делась. В значительной мере виновата я сама, хотя у меня были свои причины. Семья сейчас на распутье, Саша. Ты можешь и дальше жить согласно девизу на гербе фалков «Фамилия Антре-Омния». Семья превыше всего, даже когда правда и лояльность противоречат друг другу. Властные мужчины семьи слишком долго ставили лояльность превыше правды. Ради семьи, ради определенного представления о Норвегии и норвежской истории. Они сумели навязать всем свои басни, а стоит кому-нибудь заикнуться об этом, приходят в ярость, что вполне естественно для людей, облеченных властью и уверенных в незыблемости своих привилегий. Надеюсь, ты рискнешь бросить им вызов. Если хочешь отыскать правду, рискнешь. Но тогда приготовься к тому, что правда причинит тяжкую боль. Вообще-то мне следовало бы рассказать обо всем прямо сейчас, но у меня нет сил или мужества. Смерть меня вовсе не пугает. Она всего лишь боль, причиненная близким, а скорбь с годами слабеет. Парадоксальным образом наступая, смерть прекращается. Смерть существует лишь для живых. В. Л.